Глава тридцать вторая. «Серьезно?» – произнесла вслух Лив, сворачивая на обочину. Других машин на дороге не было, может, даже на много миль вокруг, но коп маленького городка все равно остановил ее за незначительное превышение скорости. Что он вообще здесь забыл? В окрестностях прошло все ее детство, но она не могла припомнить, чтобы на этой извилистой пустынной дороге хоть раз патрулировала полицейская машина. Лив полезла в бардачок за документами на прокатную машину, и в этот момент в окно громко постучали. Когда она подняла глаза, её ослепил яркий свет фонаря, направленный прямо в лицо. Бред какой-то. На улице ведь светлым светло. Наконец, луч скользнул в сторону, и несколько мгновений в её глазах плясали зайчики. Наконец, взгляд женщины прояснился достаточно для того, чтобы узнать лицо полицейского. В жилах Лив застыла кровь. Анна ошибки быть не могло. На её голове красовалась та же самая завитая чёлка модная в восьмидесятых годах. Те же манеры крутой девицы. Венди Уайт, одна из двух звёзд в видео с допросом Денни. Вы понимаете, почему я вас остановила, уточнила офицер. Лив сделала глубокий вдох. Нельзя давать волю гневу. Сколько раз муж ей повторял, если вступить в перепалку с копом, из этого не выйдет ничего хорошего. Но в разговоре с этой женщиной, с этой тупоголовой идиоткой, Лив не была уверена, что сможет прикусить язык. Понятия не имею. За превышение скорости. Ну что ж, я рада, что оленям и белкам больше ничего не грозит. Уайт нахмурилась. Выйдите из машины, мам. Что вы простите сказали? Я сказала вам выйти из машины. Но я не понимаю, почему. Последний раз вас прошу, мэм. Лив громко, сердито вздохнула, медленно выбралась из автомобиля и заявила. Это травля. У собеседницы, которая была на добрых шесть дюймов ниже Лив, скривилось лицо. Травля? Ты даже понятия не имеешь, что такое настоящая травля. В ее тоне присутствовала нотка, из-за которой по телу Лив прокатилась волна тревоги. Она посмотрела по сторонам. Вокруг никого, одна только дорога до поля. «Послушайте», — примирительно сказала Лив. «Мы сразу начали с вражды, но...» «Заткнись, повернись и положи руки на машину!» «Не глупите. Вы же не собираетесь меня в самом деле...» Когда Уайт резко развернула ее и прижала к капоту, у Лив перехватило дыхание. «Руки на машину!» Лив повиновалась. Уайт наспех ее обыскала. Руки за спину. Она действительно собралась заковать её в наручники. Лив дышала с большим трудом, а в голове проносились мысли. Она завела за спину руки и вздрогнула, почувствовав, как в запястье впился жёсткий металл. Ай, мне больно, вскрикнула Лив, когда Оайт черезчур туго затянула наручники. Повернись. Лив медленно выполнила приказ, и женщины посмотрели друг другу в глаза. Неужели она действительно собиралась арестовать Лив? Пожалуй, нет. Иначе все новостные каналы раструбят. Коп, выбившая ложные признания из Денни Пайна, без всякой причины арестовала его мать. Лив почувствовала, как в горлу подкатила желчь. Нет, на этой дороге офицер оказалась совсем не случайно. Наверняка услышала о приезде миссис Пайн и засела в засаде. Но если так, то арестовывать Лив она не собиралась. Та почувствовала, как по спине побежала струйка пота. И в этот момент забрежжил лучик надежды. На извилистой дороге показалась машина. Старый Хаммер, один из вездеходов для военных. Ли в тот час его узнала. Он принадлежал другу и соседу отца, Глену Элмору. Необычная машина с таким же необычным водителем за рулем. Папа всегда обожал тех, кто бросал вызов условностям. Уайт бросила через плечо взгляд на Хаммер, быстро вписывавшийся в поворот. На этом участке дороги присутствовала какая-то особенность, заставлявшая надавить на газ. Коп повернулась обратно к Клиф. Когда полицейский говорит тебе что-либо делать, лучше подчиниться. Вокруг рта и на лбу у неё залегли глубокие морщины, многовато для женщины её возраста. Моей семье это ничего хорошего не принесло. Лив почувствовала, как в груди поднялась волна злобы. Не надо было этого говорить, но машина Глена подъезжала к ним все ближе. Он наверняка узнает Лив и остановится выяснить, что происходит. Уайт без церемонно вторглась в ее личное пространство. От нее несло сигаретами и жутким кофе. «У тебя хотя бы до сих пор есть семья, а вот жене и детям Сэмпсона повезло гораздо меньше». «Сэмпсон. Значит, дело не только в репутации Уайт, подмоченной после выхода документалки». Но и в гибели её напарник Ирон Сэмпсона, покончившего с собой. Ведущие новостей полагали, всему виной был фильм, выставивший его злобным псом, после чего на него со всех сторон стали давить. Звонки с угрозами в полицейский участок, общественная ненависть. К счастью, в этот момент за машиной лиф остановился хаммер Глена. "Вернитесь в машину", крикнула ему Уайт, когда он выбрался из кабины, больше напоминавшей внутренности танка. Аливи, я слышал, ты в городе. Глен не обращал на Уайт внимания. Рад видеть тебя, дорогая. Как папа? В порядке, с улыбкой ответила Лив. Устраивает персоналу дома престарелых весёлую жизнь. Глен в ответ тоже улыбнулся. Я так и думал. Надо будет съездить его навестить. Мы с ним так давно не виделись. После этого он повернулся к Копу. Уэнди Уайт, чем этот и чёрт возьми здесь занимаешься? Глен, я же сказала вам вернуться в машину. Послушайте, юная леди, я знал твоего папашу, когда ты была всего лишь проблиском в его глазах. Так что не говори, что мне делать, а что нет. Уайт сжалa губы в тонкую линию. Не вмешивайтесь в дела полиции. А вот хрен тебе. Сними с неё наручники, пока я не загубил на корню жалкие остатки твоей карьеры. Бегом. Глен покачал головой. Мне будет крайне неприятно звонить сейчас шерифу Грехэму. Уайт, сморщившись, судорожно втянула в себя воздух, стёрнула с пояса ключи и открыла замок наручников. Рив помассировала запястья, покрасневшие от металлических браслетов. Не говоря ни слова, полицейская вернулась к патрульной машине, взревела двигателем и сорвалась с места, подняв в воздух облако пыли. Рив поприветствовала Глена объятием. Как досадно всё это видеть. сказал он. После фильма от неё одни неприятности. Весь город тиранит. Мне ужасно жаль. Гриф не понимала, с какой стати ей вздумалось извиняться перед этим дерьмовым городком за то, что он сотворил с её семьёй. Да пошли они все на хрен. Услышав эти слова, она улыбнулась. Как у вас дела, Глен? Куча жалоб, но озвучивать их я не стану. Дорис? Её больше нет. Простите, я не знала. Мне никто не сказал, что Да что уж теперь? Всё нормально. Ещё когда она была маленькой, Глен был скупы на слова и ещё скупее на эмоции. Ну, пусть будет нормально, ответила она.